Подвиг. Сегодня после маршрута открыла журнал «Юность», что привезла Нина, и наткнулась на поэму Андрея Вознесенского «Лёд 69», посвященную погибшей в горах альпинистке Светлане Поповой. Прочла и буквально заболела. «Когда я читаю о людях, совершающих невозможное, меня убивает собственная серость и никчемность, бессмысленность существования. Всю ночь так и не смогла заснуть. Буду собираться в маршрут. 1 июля 1972 года. Якутия.